Пока он разгуливал в плавках по пляжу, не звала ли его Андре? Не висела ли на окне полотенца всё это время? Конечно. Он видел, как она с мужем вернулась из Трианы на своём сетраэне, но не знал в каком настроении. Хочу спросить, мсье Фальконе, предлагая жене эту поездку, она сказала мне, что Мариан бледненькая. Я знаю, и вы воспользовались случаем, чтобы успокоить её. Разыграть из себя примерного мужа и отца, развеять её подозрения. Что вы думаете о таком объяснении? Оно неверно. Вы продолжаете утверждать, что вашей целью было удалиться от любовницы. Он ненавидел это слово, которым был вынужден называть Андре. В общем, да. Вы уже тогда приняли решение больше с ней не встречаться. У меня не было определённых намерений. Вы встречались с ней в последующие месяцы? Нет. Она больше не подавала вам сигналов. Не знаю, я с тех пор не проезжал мимо её дома по утрам. Только потому, что однажды после обеда вы видели, как её муж вышел из здания вокзала и зашёл в кафе выпить лимонаду. Вы утверждали, что это была единственная женщина, с которой вы познали всю полноту физической любви. «Если я правильно помню, вы говорили о настоящем озарении?» Это была правда. Хоть он и не употреблял таких слов. В Сабль до ноль ему часто случалось вспоминать голубую комнату и невольно стискивать зубы от желания. Иногда он вдруг без причины раздражался, кричал по пустякам на Мариан или наоборот, становился рассеян и подолгу смотрел в одну точку. В таких случаях Жизель переглядывалась с дочерью, словно говоря, не обращая внимания, у отца много забот. Наверное, они также бывали удивлены, когда спустя мгновение он вдруг становился преувеличенно ласковым, чересчур терпеливым и нежным. «Вы чистолюбивый, господин Фальконе». Он задумался, так как никогда не размышлял на эту тему. «Я не могла, И в самом деле, много ли найдётся людей, которые непрерывно копаются в себе, словно смотрятся в зеркало. Всё зависит от того, что вы под этим подразумеваете. А в 12 лет я стал подрабатывать после уроков и во время каникул, чтобы купить велосипед. Позже я стал мечтать о мотоцикле и уехал в Париж. Когда я женился на Жизель, мне пришла в голову идея открыть своё дело. Хотя в Пуатье я хорошо зарабатывал, собирая сельскохозяйственные машины из деталей, которые приходили из Америки. Ваш брат тоже завёл собственное дело, перепробовав множество занятий. Какая связь между этими двумя карьерами? Теперь уже говорил не Дьём, а профессор Бего, медленно, словно размышляя вслух. Я думаю, тот факт, что вы оба итальянцы по происхождению, Оба были чужими во французской деревне. Мне сказали, ваш отец строитель. Накануне следователь весь день допрашивал старого Фальконе, за которым послали в Лабуасель. Что вы знаете о своём отце? Он родился в Пьемонте, в очень бедной деревушке Ларина, в километрах в 30 от Верчелле. Многие молодые люди покидали эти горы, которые не могут прокормить всех. Мой отец поступил так же, когда ему было лет 14 или 15. Он приехал во Францию с бригадой, которая строила туннель где-то в районе Лиможа. Потом он работал на строительстве других тоннелей. О Анжело Фальконе, которого все в Сен-Жюстени называли Старик Анжело, было не просто говорить, потому что это был человек не совсем обычный. Он объехал всю Францию, с севера на юг и с востока на запад. прежде чем решил поселиться в Лабуасселе. Тони это место до сих пор казалось необыкновенным. Раньше в Лабуасселе, что находился в двух с половиной километрах от Сен-Жустена, был монастырь, построенный на руинах старого укрепления. До сих пор еще можно было различить основания стен, заросшие сорняками, ивы с застоявшейся водой, где он в детстве ловил лягушек. Монахи, конечно, вели хозяйство, и большой двор монастыря окружали различные постройки: конюшни, мастерские, винные погреба. Кутаньи фермеры занимали большую часть построек.